Глава десятая Алиса Я в четвертый раз перечитала письмо, которое перевернуло все. Новый инвестор, некий Михнев, согласился вложиться в нашу платформу, и я все не могла поверить, что это правда. Но сколько бы я ни вчитывалась в текст, подвохов не было. Моя мечта, которую я уже похоронила, только закопать не успела, вдруг ожила. Я не могла поверить, что у меня все еще есть шанс. После месяцев отказов, распущенных Артемом слухов, безуспешных попыток выкарабкаться, это было как чудо. Два дня назад наступило лето, дожди сменило солнце, я надела сарафан в цветочек. А теперь и настроение стало по-настоящему летним. Дима зашел и продемонстрировал мне бутылку лимонада. — Подумал, что для шампанского рановато, — сказал он, открыв ее. — А это самое то. — Согласна. Я подставила чашку от кофе, и Дима налил ее до самых краев. — За успех! — коснулся он ее бутылкой, и я улыбнулась. Его рубашка была мятой, сам он растрепанным, словно от бандитов убегал, но глаза сияли. — Алиса, мы сделали это, ты понимаешь? не вдает деньги. Завтра подписываем». «Понимаю», — я отпила лимонад. «Только не могу поверить. После всего этого кошмара мне так и кажется, что это розыгрыш». «Ни хрена не розыгрыш», — он ухмыльнулся, отпивая из горлышка. «Все по-взрослому, королева Элис, но есть нюанс». У меня сердце так и рухнуло. Прохладный вкус лимонада резко стал горчить. Пальцы похолодели. «Какой?» «Успокойся, ничего критичного!» «Дим, не тяни, выкладывай!» Он сделал паузу, вместе с ней еще глоток лимонада, и мне захотелось его ударить. Он еще и издевается. Михнев сказал, кто-то из «Волкстар» за нас поручился. Угадай, кто?» Я замерла, стакан в руке дрогнул. «Артем, это он?» после того, как распустил грязные слухи обо мне и моей платформе, после того, как отвадил банки, как несколько месяцев расчетливо и методично уничтожал меня. Дима смотрел пристально. Его явно интересовало, с чего такие перемены. Меня это интересовало еще сильнее, а мысли вернулись в дождливый день в пентхаус с панорамными окнами. Его поцелуй, резкий, непонятный, его ладони. Я сжала губы. — Нет, это не вяжется. Он же ненавидел меня. Или нет? — Может, ошибка? — осторожно спросила я, но Дима покачал головой. Михнев упомянул Волкова, сказал, он звонил, рассказал ему о платформе и порекомендовал инвестировать в нас. Я уставилась на экран, где логотип нашей платформы выглядел чуть менее убого, чем вчера. Зачем это Артему? Получается, он еще и сам позвонил инвестору? Пьяный был, что ли? Или решил смилостивиться? Или это какая-то новая игра? Вечером я брела к дому, наслаждаясь теплом, солнце садилось, окрашивая город в золото. Может, позвонить Артему? Но что я скажу? Да и стоит ли? Похоже, ему просто надоело издеваться надо мной, таскает везде с собой эту Ангелину. На фотографиях они выглядели отлично. Он — ночь, она — день. Правильно говорят, незаменимых нет. Вот и мне замена нашлась. Я остановилась у витрины кафе, посмотрела на свое отражение. Кольцо с рынка все еще болталось на пальце, Мой фальшивый билет в свободу. Но свобода ли это, если я не могла забыть его? Артем. Одноухий кот запрыгнул на окно и в лучах заходящего солнца его шерсть приобрела особенный оттенок. Я потрепал его по единственному уху и невесело усмехнулся. «Ну что, жизнь налаживается!» Он потерся о меня, требуя добавки. Следом запрыгнула кошка. Пришлось уделить внимание и ей. До сих пор не мог взять в толк, как эта парочка оказалась у меня. «Думая о коте...» Я имел в виду парня с родословной длиннее, чем мой контракт с итальянцами. Но когда обмолвился водителю, тот предложил заехать в приют. Идея мне не понравилась, и черт знает, почему я согласился. В тот момент подумалось, что Алиса бы назвала ее отличной. Разумеется, я не собирался брать оттуда живность, максимум подкинуть денег. Но когда проходил мимо клетки, взгляд сам собой зацепился за одноухого кота с потухшими, наполненными безысходностью глазами, и прижимающуюся к нему тощую кошку. Образ Алисы нарисовался сам собой. Ее глаза ее губы. Она бы взяла кота на руки, да, и я тоже взял, а потом не смог вернуть в клетку и сделать вид, что его и его подруги нет. — Вот скажи, приятель, что делать, если хреново? Тим боднул Мусю и лизнул ее. Я снова усмехнулся. — Да, пожалуй, он прав посмотрел на привезенный обратно из офиса рюкзак. И ведь не позвонила, не приехала, хотя в рюкзаке, помимо прочего, был ее телефон. Вот и повод встретиться. — Здорово, Кирюх! — сказал, позвонив другу. — Предложение есть посидеть на днях. Ты как? — Сам хотел тебе набрать. Видел тебя с твоей новенькой. — Да... — задумчиво провел по спине Муськи. Что не так? — «В том-то и дело, что все так, но...» Кирилл присвистнул. «Да ты по ней скучаешь, что ли, по Орловой?» «Похоже на то. Приезжай завтра часов в девять. Хочешь исповедоваться?» «Как пойдет?» Закончив разговор с Киром, я опять представил Алису. Она была с Ковалевым, строила свою жизнь, воплощала в реальность мечту, а я... я был чужим. Я набрал номер ее офиса, но палец замер над кнопкой. Что я скажу? Прости, что перекрыл тебе кислород? Или я, черт возьми, скучаю, Алиса? Я стер номер, еще раз погладил своих новоиспеченных домочадцев. Я должен увидеть ее. Даже если из этого не выйдет ничего хорошего. Даже если она обложит меня с головы до ног. Посмотреть ей в глаза и окончательно убедиться, что она застряла у меня в сердце, и еще попросить прощения.